Счет Транс Первым делом для проверки своих счетов я хотел подключиться к гиперсети. Но оказалось, что я полностью исчерпал лимит бесплатных подключений, выдаваемых новому пользователю при регистрации в сети. Дальнейшее пользование гиперсетью требовало или ежемесячной абонентской платы, или ежегодной. Но меня больше заинтересовал один пункт. Бессрочное и безлимитное пользование. Правда, стоимость в этом случае была достаточно приличной – 15 тысяч кредитов. Но я решил смухлевать, чтобы и моим знакомым не пришлось платить за пользование гиперсетью. Только как раз таки помогла такая, казалось бы, бесполезная для многих база сети и сетевые протоколы подключений. Я вспомнил о том, что подобная графа пользования гиперсетями и глобальной сетью Содружества доступна и для организаций, решил проверить, как это будет работать через созданную мною фирму и регистрировать доступ не на физическое лицо, а на свое предприятие. В этом случае, хотя стоимость по данному типу подключения и возрастала до 22 тысяч кредитов, Зато теперь для нашей компании доступы полностью открыт к любым сетям Содружества. И кроме того, я сам мог раздавать учетные записи внутри своей группы, предприятия, конторы и выдавать доступ на выход в сеть для каждой учетной записи отдельно, лимитируя те или иные подключения. Кроме этого, я мог выделять полосу пропускания, контролировать ширину исходящего канала трафика. да выполнять многие другие работы, которые были вплотную завязаны на пользование каналами гиперсвязи. Например, такие, как выделение специального технического канала с постоянной полосой пропускания для удаленного управления автономными объектами. Кстати, все это могло оказаться неплохой статьей дохода, если оплатить сейчас бессрочную лицензию и зарегистрировать себя как авторизованного провайдера, заплатив необходимую пошлину, а потом предоставлять помесячную или годовую тарификацию по гораздо более низким ценам, чем головной офис Галактической сети Содружества. Рано или поздно это вложение должно купиться по умолчанию, ведь никаких дополнительных затрат оно не требует. Регистрация услуги написания автоматического автоматизация ты наше все программного модуля массовая реклама и все процесс пошел общественный ежемесячный платеж составлял всего 50 кредитов можно бы его снизить до 35 и пользователи заинтересуются нашим предложением аналогично поступить из годовой подпиской там стоимость уже 500 кредитов Мы же вовремя предоставлять ее по 350, и никакого обмана, все вполне законно. Странно, почему никто не продает трафик? Или тут нет такого рынка провайдеров, как у меня на родине? Но все равно было не очень понятно, почему деньги, висящие прямо в воздухе, никто не старается прибирать к рукам. Да и проблем с налогообложением не должно быть. Этот вопрос я изучил досконально, еще когда регистрировал фирму, а с освоением баз торговли и юрист я более детально разобрался во всех нюансах. Все уже начале было сделано мною верно. Отметив наш головной офис как предприятие на территории фронтира, я тем самым перенес его в графу заведомо рискованных и убыточных, на которое распространялось текущие, «Куча налоговых льгот. И так как мы находились в зоне большого риска, то такая проблема, как налогообложение, нас не беспокоила. Мы тут вроде как на льготных условиях живем. Но при этом на свой страх и риск близлежащие государства не несут ответственности за наше имущество и жизни. Так-то вот, проштудировав некоторые документы, И составив несколько дополнительных договоров, связанных с дополнением различных государственных заказов, таких как оценка пригодности к заселению тех или иных планет, проверка и составление локационных и навигационных карт и прочего, связанного с освоением территории фронтира. Я свел наши налоги к нулю. Даже наоборот, получалась небольшая прибыль в размере полутора тысяч кредитов в месяц. Что было наиболее важным в этой моей сделке, так это то, что все эти договора были бессрочны. И, по факту, уже живя в нашем секторе, я работал по ним. А если я пролечу еще пару-тройку соседних секторов, то полностью закрою эти договора по обязательной минимальной исследовательской деятельности, но этого делать я не буду». После закрытия минимального контракта по моим договорам будет достаточно неплохой плюсовой баланс в размере 5000 кредитов за каждый новый обследованный сектор. Но это все так. Пока же я оплатил лишь услуги гиперсети для нашей конторы и регистрацию нашей конторы как провайдера, предоставляющего услуги пользования гиперсетью на льготных условиях. Написание модуля обслуживающего работу системы провайдера, я решил оставить на потом. В итоге на все про все у меня ушло 54 тысячи кредитов. Денег, конечно, на моем личном счете не хватило, но я перевел весь текущий остаток со счета Т. Там у меня было 78 200 кредитов. И после этого я уже решил проверить остальные счета. Нужно было понять, какая наличность у меня сейчас имеется на руках. Все-таки прошло два дня, и многое могло поменяться за это время. И одного взгляда на текущее состояние своих счетов мне хватило, чтобы понять, что я оказался прав. Базы начали продаваться, система безналичных переводов работать, а услуга по обеспечению сбережений финансовых активов «Приносить прибыль». На счете баз сейчас добавилось 114 тысяч кредитов. Я даже не стал проверять, а что же за базы продавались. Но так как продаж было не особо много, я понял, что было куплено несколько баз высокого уровня, скорее всего, четвертого. Следующим проверил счет по безналичным переводам. Ну, что я могу сказать? Те 104 тысячи, что я там увидел... Меня тоже не разочаровали. Посредней на очереди была контора по финансовым активам. Пока тут прибавилось всего 37 800 кредитов. Ну, в общем, наша прибыль росла. Следующей работой, по моему плану, должна была стать разработка модуля для системы провайдера. Но неожиданно я обратил внимание на отклик по высланному в кадровое агентство запросу о подборе персонала. И на руках у меня в результате оплаченного запроса оказалось три резюме. Первым был молодой Секур, студент одного из финансовых университетов. Ищет работу, вернее подработку. В моем банке он работал курьером. Не то, понял я, проглядывая его резюме и предыдущее место работы. Следующим был пожилой Секур. Из банка ушел больше трех десятков лет назад. Резюме по запросу было вытащено из архива и перенаправлено мне. Тоже не подходит. И последнее резюме. Девушка или женщина. Секуры, как иографы, долгожители, и потому лично я по внешнему виду вряд ли смогу сказать, сколько ей лет. Что важнее всего... Она окончила один из самых престижных университетов в империи Аграф. Но почему-то не получила диплома. До последнего времени работала банковским аналитиком, как раз там, где мне и нужно. Но что-то меня насторожило и заставило присмотреться именно к ней. Я узнал ее лицо. Ну, не сам, конечно, а лишь на изображении в своем сознании. Но, похоже, моя новая нейросеть... «Стала взаимодействовать с базой знаний в моем сознании на более низком уровне. Практически пропала задержка восприятий, обработки или анализа данных и их поиска. Я увидел лицо девушки и практически сразу узнал ее. И там эта женщина, оказывается, ей чуть больше 80 лет. Хотя для них это может быть только юность или девичество. Кто этих долгожителей поймет? В общем... Там она стояла на пьедестале среди победителей какого-то финансово-математического сборища наравне с крупными финансовыми и научными деятелями, а также министрами образования империи Аграф и королевства Минматар. По сути, это было достаточно значимое мероприятие, если там собрались столь крупные шишки. Вот это и было определяющим моментом в идентификации того, кто мне нужен. Девушка была как раз тем претендентом, который должен был возглавить этот банк сейчас, и кто сможет реализовать весь его финансовый потенциал в будущем. Просмотрев ее контакты, я удивился. Сейчас она почему-то работала в какой-то больнице. Почему? И только тут до меня дошло. Фамилия у пожилого Асякура... Молодого парня и этой девушки была одна и та же. По крайней мере, теперь для меня стало понятно, почему, окончив университет три десятка лет назад, она так резко сорвалась с места и прилетела в этот не слишком популярный у продвинутой молодежи с огромной перспективой на будущее сектор. Потом эта девушка работала аналитиком в банке, а когда потерял эту возможность в связи с его закрытием, перебралась в больницу. Не удивлюсь, если пожилой Секур сейчас как раз находится там, в больнице. Что-то случилось, по-видимому, с ее отцом, которым и был этот мужчина, а молодой это, видимо, ее брат. Но тоже обретаться именно в том секторе, и, похоже, они всеми силами стараются помочь пожилому, Вон даже девушка, ничего не смыслящая в медицине, устроилась в больницу. Значит, нужно с ней поговорить. Девушку зовут Регая. Время у них там полдень. Думаю, сейчас она не должна спать и сможет уделить мне несколько минут. Транс, выход, звоню. Урегаи с утра день не задался. Отцу стало хуже, медики не знали, как ему помочь. Предлагали провести невероятно дорогую процедуру полного омоложения, но на нее у них никогда бы не набралось денег, даже в лучшие времена. Эта операция стоила порядка миллиона кредитов, и не факт, что она бы помогла. Девушка всю ночь просидела рядом с ним, До этого она отработала две смены подряд, поэтому сейчас просто валилась с ног. Да еще и брат, этот балбес стогис ввязался в очередную авантюру, и чтобы выпутаться из неё им пришлось отдать с таким трудом накопленные деньги. Он тоже старался как мог, но у него с детства были проблемы с самодисциплиной и усидчивостью. И потому то, что регай ухватывала на лету, Ему приходилось вдалбливать чуть ли не силой. Но он старался. Ему пообещали достаточно приличную должность менеджера в одном из банков, если он закончит в этом году свое обучение и получит диплом. Для нее же эта тема была закрыта раз и навсегда. Уходя из университета, она никому не объяснила причин своего столь внезапного отъезда, И потому их команда вынуждена была пропустить финал диссертационных соревнований из-за отсутствия одного из основных членов команды, которого никто не смог заменить. И это и взбесило их ректора, который был помешан на этих теоретических играх. Но раньше она не замечалась соль явной предвзятости и дискриминации, существовавшей в их вузе так как сама была в круге избранных. но практически мгновенно, когда попыталась восстановиться на дистанционное обучение, получила отказ. Чуть позже, через тех своих немногих друзей, что у нее еще остались там, она узнала о том, что этот помешанный поднял все свои связи, чтобы закрыть для нее дорогу во все учебные заведения Содружества, начиная от обычного училища и заканчивая государственными университетами. И немалую роль в этом сыграл его родственник, министр образования империи граф Она хоть и занималась самостоятельно, но не могла подтвердить ни одного своего статуса, сертификата или квалификационного экзамена. Результаты ее тестов просто отклонялись, и поэтому она могла работать только как служащий средней руки. Благо отец смог... устроить ее к своему бывшему подчиненному, который проникся ее положением и взял на работу в их банк. Долгое время она корпела над цифрами, выдавала аналитические сводки, занималась мониторингом рынка ценных бумаг и финансовых инвестиций. И тут неожиданно их небольшую банковскую сеть сначала выкупила «Большая корпорация», а потом вообще закрыла в связи с дальнейшей реструктуризацией. Но этой самой реструктуризации не было больше трех лет. Все главные специалисты разъехались по другим более перспективным секторам, где смогли найти себе работу. Она же была привязана именно к этому сектору. Тут был ее отец, который сейчас находился в отделении интенсивной терапии, и чуть ли не каждый день доктора возвращали его с того света. И поэтому она устроилась в эту же больницу медсестрой, пройдя обычные двухмесячные курсы, так она хоть как-то могла помочь отцу. И вот вчера был очередной раз, когда доктор Георг с большим трудом вытянул отца из-за грани смерти. Таких приступов у него в последнее время происходило все больше и больше. Дерегая понимала, что означать это может только одно. Ее отец подошел к самой грани. Девушка пришла домой, упала на кровати и разрыдалась. Все ее попытки как-то помочь ему, все их заработанные с братом деньги были потрачены впустую. Доктора так и не смогли ничего сделать. Регая лежала в своей небольшой дешевой квартирке на окраине городка и тихо рыдала. Брата не было дома, но при нем она бы сдержалась. Нельзя было показывать всю безнадежность их положения. Неожиданно девушка почувствовала вызов по нейросети. — Да, — тихо ответила она, ожидая скорбных новостей из клиники и даже не вглядываясь в лицо говорившего с нею. Но вместо этого несколько обескураженный голос произнес, «Простите, я, наверное, не вовремя. Может, мне перезвонить вам через некоторое время?» Регая удивилась, и, наконец, собравшись силами и выдохнув воздух сквозь сомкнутые губы, посмотрела на звонившего. «Вы кто?» — все так же тихо спросила она у незнакомца. «Похож тот был...» на какого-то из собранного и сотни частей хумана. Даже глаза, как она заметила, у него были разного цвета. — Я? — и чел задумался. — Меня зовут Серый, но мы с вами не знакомы, так что вам вряд ли что-то скажет мое имя. — Понятно, — кивнула головой девушка и более внимательно вгляделась в лицо Звонишева. Чем-то он напоминал тех... с кем пересекались дорожки ее непутевого братца. А потом она сразу сказала, все, что задолжал Тогис, мы вернули еще вчера с процентами, как и было нами ранее оговорено, и хотела уже отключиться. Но этот чел быстро произнес, вы, наверное, меня с кем-то спутали. Я звоню, чтобы предложить вам работу. на работника банковской сферы... Этот хуман походил меньше всего. К медикам он, судя по его лицу, мог обратиться только в качестве пациента. И потому девушка, не раздумывая, зная, что могут предложить такой, как она, подобной личности ответила, не интересует. Парень, похоже, пешил. Мне показалось, что вам нужна работа, ведь, судя по вашему резюме, вы хороший финансист, «А работаете медсестрой в больнице?» Вот тут-то Регая поняла, что, по-видимому, она действительно ошиблась. «Э, «Простите», — сказала она, — «я, похоже, поторопилась с выводами. Так вам нужен бухгалтер или финансист?» не да, и нет», — ответил ей этот непонятный чел. «Мне нужен банковский работник по долговременному контракту на постоянной основе». «Девушка не поняла». о чем идет речь, но, по крайней мере, в этой фразе были понятные для нее определения. «Банковский работник и контракт». «Я рада буду с вами переговорить», — сообщила она, — «где и когда вы хотели бы со мной встретиться?» «Ну, — протянул парень, — это несколько затруднительно, меня сейчас нет в секторе, и, думаю, в ближайшее время я там вряд ли появлюсь». Жаль, расстроилась Регая, дополнительная работа ей бы не помешала. Но нам и не обязательно с вами встречаться. Я поэтому и связался с вами, чтобы уточнить, согласны ли вы заключить удаленный контракт, конечно, после того, как я обрисую вам общий перечень задач, которые будут поставлены перед вами. Девушка удивилась. «Простите, я не понимаю». — Ну, если быть до конца откровенным, — произнес чел, — то я еще очень долгое время не смогу появиться в третьем секторе. Однако там есть кое-какое мое имущество, которое требует определенного присмотра. Вот я и хотел предложить вам присматривать за ним. Девушку эти слова удивили еще больше. Она, конечно, и не собиралась отказываться, но все же... — Простите... Но я так и не поняла, зачем вам финансист? — Вы ошибаетесь. Я говорил о банковском служащем, — поправил ее хуман. — Да, простите, — кивнула девушка, — но это все равно как-то не очень сильно вяжется с вашими словами. Парень замолчал и задумался. Неожиданно он посмотрел девушке прямо в глаза и с интересом спросил. — Регая. в какие сроки вы бы смогли восстановить и нормализовать работу вашего небольшого банка и его автоматических филиалов, если бы вам предложили это сделать? Ну и, естественно, хотелось бы услышать, а во сколько все это выльется, ну, по вашим предварительным выкладкам. Девушка много раз, просто ради того, чтобы не терять форму и потренировать свой мозг, рассматривала различные варианты возрождения их банковской сети с теми или иными изначально заданными условиями или теми или иными параметрами, к которым стоит стремиться, а потому, недолго думая, уточнила. Есть какие-то дополнения, которые следует учитывать? Минимум персонала, выход на нулевой баланс в минимальное время – «Минимальный уставной капитал и первоначальный взнос». Неинтересно. Впервые за долгое время девушка действительно чем-то заинтересовалась и отвлеклась от своих проблем. Ведь это как раз и было тем, что она любила больше всего. Мир финансов, денежных потоков, ликвидов, акций, облигаций и прочего. Все это было ее до мозга костей. «Я не рассматривала подобную модель восстановления, честно призналась она, но по предварительным выкладкам, если взять двухнедельный запас, то для достижения поставленной цели нам потребуется от двух до трех месяцев, около десяти сотрудников и порядка двух миллионов кредитов, точнее пока сказать не могу, так как я отслеживаю только общедоступные сводки в сети». Чел задумчиво кивнул и спросил, есть ли какие-то шансы, если сумму уменьшить до полутора миллионов? Все в тех же рамках, но длительность восстановления увеличится до четырех, четырех с половиной месяцев. Хуман опять задумался. — Нас это устраивает, — сказал он, и девушке на нейросеть прилетел документ. — Ознакомьтесь, пожалуйста, — попросил он. Регай открыла его и не поверила глазам. Этот странный хуман от имени какой-то фирмы с не менее странным названием «Франкенштейн» предлагал ей должность управляющего тем самым банком, где она и работала раньше, но который теперь именовался как «Франкенштейн-банк». «Это что?» — удивленно спросила она. Вы нас полностью устраиваете в дополнительном соглашении указаны условия окончательного утверждения вашей кандидатуры в должности. Пять месяцев, десять сотрудников, полтора миллиона, нулевой безубыточный баланс банка. Если вы выходите на этот показатель раньше, то и ваше официальное утверждение соответственно вступает в силу с этого времени». До этого времени вы получаете указанный в договоре оклад в 50 тысяч кредитов, а потом дополнительно к окладу переходите на процент от чистой прибыли банка. Поэтому нулевой баланс в этом случае для вас лично будет невыгоден и не будет приносить вам никакого дохода. Девушка все еще пораженно смотрела на этого непонятного хумана который так просто говорил о столь серьезных вещах. «Ну, я не подхожу на эту должность. Вы должны понимать, что у меня нет подтвержденного сертификата». «Ну и что?» — посмотрел на нее этот чел. «Наше руководство вы полностью устроили, остальное его интересует мало. Тем более, если вы будете справляться со своими обязанностями». — Но я все равно не понимаю, почему... — тихо произнесла девушка. — Посмотрите пересланный вам список, и я думаю, вы получите ответ на ваш вопрос. У нашего руководства после этого отпали совершенно все вопросы. Девушка распаковала полученное сообщение, где на неё со сделанного кадра визорной съемки смотрела ее же улыбающееся лицо. «Мы думаем, тут ошибки быть не может. И в дополнении вы можете доказать всем, что не зря именно ваше красивое личико, а не чье-то другое, смотрит на мир такими умными и проницательными глазами с этого снимка». Девушка внимательно посмотрела на этого неизвестно откуда взявшегося в ее жизнь Хумана, и тихо сказала «Спасибо, я вас не подведу». И больше уже не раздумывая, подписала обе копии договора, скрепила их своей копии менты информационной матрицы, слишком серьезным документом был этот договор, и переслала обратно. Буквально через несколько мгновений ей прилетел ее вариант. «Мы надеялись на ваше сотрудничество», — сказал ей Серый. Она впервые за все время разговора даже мысленно обратилась к нему по имени. чел же задумался и все время казалось, что он с кем-то постоянно советуется по нейросети, но это и не Не выглядел этот хуман интеллектуалом, он больше был похож на простого исполнителя, которым, по-видимому, и являлся. «Куда перевести деньги на развитие банковской сферы? Ну и дополнительно ваш первый авансовый платеж?» «Наши аналитики считают, что потребность в личных средствах у вас очень высокая». Регая поразилась такой скрупулезности при подборе персонала, но потом вспомнила, о какой должности идет речь, и уже успокоившись, назвала свой номер счета. И через несколько секунд получила оповещение о поступлении полутора миллионов 50 тысяч кредитов на него». «Деньги пришли», — сообщила она Серому. «Хорошо», — кивнул тот. не немного помолчав, он сказал, «Ну, а теперь давайте поговорим о ваших проблемах». После чего посмотрел девушке прямо в глаза, «Мы можем вам чем-то помочь?» Она хотела ответить, что нет. Да тут неожиданно даже для самой себя разрыдалась, хотя не делала этого даже при брате. И не останавливаясь, рассказала этому странному и непонятному Челу всю свою не слишком длинную историю, а также причину, по которой они с Тогисом и оказались в том положении, в котором находились сейчас. — Понятно, — кивнул Чел. — Значит, шансов на выздоровление у вашего отца, если верить обычным врачам, практически нет. — Только... — Гипотетическое омоложение, которое, возможно, поможет, а, возможно, и нет. — Да? — подтвердила девушка. — Тогда я могу предложить вам альтернативный вариант. И он посмотрел прямо в глаза девушки. — Как вы относитесь к магам? Она недоуменно посмотрела на него. — Никак, — она пожаловала речами. — Тут у нас они слишком редкие, чтобы сложилось какое-то... определенном мнении о них. «Понятно», — сказал ее собеседник. «Просто это один из путей, который вы еще не испробовали». «Вы маг?» — сразу спросил Оригайер. «Нет», — улыбнулся чел. «Но вы слышали о ренийцах?» «Конечно», — ответила ему девушка. «Это как раз те единственные маги, существование которых не вызывает ни у кого сомнений. Но они почти не контактируют с жителями Содружества. — Верно, — согласился с нею Серый. — Правда, я знаю одного, который контактирует. И если вы захотите, а захотеть вам придется очень сильно, то мы можем устроить встречу этого мага и вашего отца. Только на долгие раздумья и подготовку у вас нет, как я понимаю, времени. — Что от меня потребуется? Даже не задумавшись ни на мгновение, спросила девушка. «Тот сегодня так просто», — ответил серый «Вы должны кое-что знать. Во-первых, этот ренец, о котором я вам говорил, сейчас находится на территории фронтира. Во-вторых, он не сможет добраться до вас, и поэтому это вам будет необходимо отправить транспорт туда и, как следствие, отправить с этим же транспортом вашего отца. Третье, вы должны понимать, что из-за нестабильной и взрывоопасной обстановки на границе содружества. Вы с отцом, даже если ему там и помогут, не сможете выбраться еще очень долго». И немного помолчав, Серый добавил, «Дальше идут уже такие мелочи, как путь до определенного сектора на территории фронтира и дорога туда». «Я это понимаю, но я согласна. Тут нам уже вряд ли кто-то сможет помочь». — Хорошо, — сказал Хуман, — тогда вам придется подготовить транспорт. Я тут просмотрел прайсы и нашел подходящий для нас. Тридцать тысяч, что за него просят, уже переведены на ваш счет. Из своей доли вам придется нанять пилота для него. Дополнительно вот вам список того оборудования, что нужно будет закупить. Это уже необходимо нам. Ну и надо будет приобрести медкапсулу, с возможностью активации стазис-поля. Такие производят только аграфы. Вам придется найти именно ее для переправки вашего отца на территорию фронтира. Слушая серого, девушка кивала, помечая для себя то, что нужно было сделать. — С пилотом проблем не будет, — сразу ответила она. — Мой брат согласится перегнать это судно в нужную точку. У него есть... «Лицензия гражданского пилота получена еще в училище. Тем более и особого выбора я ему не оставлю». «Хорошо», — кивнул ей чел Орегая не могла усидеть на месте. Сон сняла как рукой. Ей дали еще один шанс спасти отца, и она не хотела его потерять из-за каких-то мелочей. «Я все сделаю», — сказала она. «Подготовку начну уже сейчас. Первый отчет по проделанной работе как по подготовке транспорта, так и по реорганизации филиальной сети, будет завтра в это же время. Жду, кивнул ей чел и хотел отключиться. Но девушка посмотрела на него и очень тихо произнесла. «Спасибо вам еще раз. Я почему-то знаю, это вы все организовали. После чего уже сама отключилась от канала связи. А в следующее мгновение... Она уже отдавала распоряжение своему брату, которого, наконец, можно попросить заниматься именно тем, чему у него лежала душа. Но он всегда мечтал быть пилотом, простым пилотом, бороздящим космическое пространство. И опять все уперлось в этого непонятного чела, исполнившего их мечты. «Так кто же ты, Серый?» — подумала девушка. «Так неожиданно!» проявивший себя в судьбе нашей семьи.